получила санкции на эксперимент в городах Малаги и Бургос, Испания, Асунсьон, Парагвай, Кордове и Барелоче, Аргентина. В Барелоче, где начались атомные исследования Перона, службе было рекомендовано и в интересах нашего дела опробовать качество записи на Штирлице, нанявшимся инструктором горнолыжного спорта прокатной станции политического эмигранта Извены Вальтера, подозреваемого в давних связях с левыми Записанные в горах разговоры штирлица и вальтера оперативного интереса не представили однако во вторник 21 3 1947 служба следившая за штирлицем во время его уединенной прогулки в горах записала тексты которые он читал самому себе разложив костер на берегу озера поэмиюли Приводим расшифровку текстов, записанных с расстояния в 420 метров. Странное слово «доверие» похоже на жеребенка. Нарушишь, чревато отмщением, словно обидел ребенка. Нежное слово «доверие», только ему доверься. Что-то в нем есть, газелье. А грех в газели целится. Грозное слово доверия, Товрой измены за ложь, Каленым железом по белому Только так и проймешь. Вечное слово доверия, Сколько бы ни был казним, Жизнь свою я им меряю, Принцип неотменим. Я в своей жизни часто пил, Смеялся много, пел немало, И если счастья не хватало, то хвастался избытком сил. Я зря собак своих не бил, друзей любил, врагов дразнил, И когда горе обступало судьбу свою, я не корил. Не говори последний раз, я прокачусь сейчас по склону, Не повторяй в рассветный час, звезда бесстыдна в небосклоне, Не повторяй ничьих причуд, чужих словес и предреканий, Весна пора лесных запрут И обреченных расставаний. Ни плотью измеряют радость, Ни жизнью отмечает смерть. Ты вправе жить, не вправе падать В неискренности круговерть. Упав, восстань, оприся лыжу, Взгляни на склон окрутизну. Я весел, вовсе не обижен, И в черном вижу белизну. Срок веселью, грусти мера, смысл порочного примера, необъятность бытия и непознанность причины, в чем-то наподобие мины или таинства огня, или аллогизму слова, что-то подтолкнуло снова к рассуждениям меня. Есть возраст, есть, а если нет, отвергни однозначность истин. Тебе сегодня столько лет, Как в Бизинги подводных быстрин. Есть возраст, нет, а если да, Но в Бизинги бурлит вода, Она умчит тебя туда, куда не каждому повадно, Но ощущение отрадно, прозрачно свыси быстрена. Снег идет, и слава Богу, отдыхаю понемногу, Скоро, видимо, в дорогу, что ж, наверное, пора, Снег идет, катанья нет, Александр и Бересклет, Склон другой, в Николке осень, В облаках заметно просень, Восемь бед один ответ, Кому страшно, а мне нет. Ожидание барьера, Звук разорванных холста, Жизнь прошла, не жизнь, химера, Сделанная полумера, Да, наверное, пора. Долги ли сборы, коли решил, Сам себе давно не мил, боль в лопатке, лидерал, Срок отпущенный так мал.